Согнутая небольшая фигурка старика с блестящей на солнце открытой седой головой и плешью виднелась около двери рубленного, крытого свежей соловой мшенника, стоявшего между липами. Услышав скрип калитки, старик оглянулся и, оттирая полой рубахи свое потное загорелое лицо, И, кротко-радостно улыбаясь, пошел навстречу барину. Не прикажете сетку ваше сведшество? Теперь пчела злая, кусает. Меня пчела знает, не кусает. Так и мне не нужно. Что, роится уж? Коли роится, батюшка Митрий Миколаевич. Вот только, только что брать зачела как след. Нынче весна холодная была, извольте знать. А вот я читал в книжке, Что коли ващина прямо стоит по жердочкам, То пчела <клышко> раньше роится. Вы не извольте махать, Она хуже. А то сетку не прикажете ли подать? Для этого делают такие ульи Из досок с перекладин. Оно ну, точно, батюшка Дмитрий Миколаевич, Точно в книжке пишут. Да может это так дурно писано, Что вот мол он сделает, как мы пишем. А мы посмеемся потом И это бывает Как можно пчелу учить, куда ей вощину крепить? Она сама О, по колодке норовит Другой раз О, поперек, а то прямо Извольте посмотреть А много у тебя колодок? Что бог дал Считать не надо, батюшка пчела не любит Вот, ваше сиятельство, я просить вашу милость хотел. Хорошо, просто сейчас! Одно по не кусаю. Ни не в силах уже терпеть, отмахиваясь обеими руками, рысью выбежал в калитку. Землей потереть оно ничего. Что я насчет ребят хотел просить, ваше сиятельство? Что? Да вот, лошадками слава тебе, Господи, мы исправны, и батрак есть, так барщина за нами не постоит. Так что ж, коли бы милость ваша была, ребят на оброк отпустить, так Илюша с Игнатом в извоз бы на трех тройках пошли на все лето. Может, что и заработали. Куда же они пойдут? Да как придется. Кадминские ребят на восьми тройках в ромен ездили. Да. Так говорят, покормились. до да десятка по три домой на тройку привезли. А то и в Одессе. Но. Кормы, говорят, дешевые. Вот об этом-то я и хотел поговорить с тобой. Скажи, пожалуйста, разве выгоднее ездить в извоз, чем дома хлебопашеством заниматься? Когда не выгоднее, ваш Сяйский! Дом-то лошадей кормить нечем. Ну а сколько ты в лето выработаешь? Да вот с весны, на что корма дорогие были, мы в Киев с товарами ездили. В Курском опять до Москвы крупу наложили такие сами прокормились и лошади сыты были да и 15 рублев денег привез Оно ну не беда заниматься честным промыслом каким бы то ни было но мне кажется что можно бы другое занятие найти да и работа это такая что ездит молодой малый везде всякий народ видит, избаловаться может чем же нашему брату мужику заниматься как не извозом? съездишь хорошо! И сам сыт, и лошади сыты. А что насчет баловства, так они у меня. Слава тебе, Господи, не первый год ездят. Да и сам я езжал, и дурного ни от кого не видел, а кроме доброго. Ну, мало ли чем другим мы могли бы заняться дома, и землей, и лугами. Как можно, Ваше сесть? Уж мы с этим родились. Все эти порядки нам известны, способны для нас делать. Самое любезное дело ваше сиядство, как нашему брату средой ездить. А что, ваше сиядство, просим чести в избу, не пожалуете ли? На новоселье еще ведь не ли быть. Изба была белая, с трубой, просторная, с палатями и нарами.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 Да я бы тебе советовал вовсе не отпускать их. А найти здесь им работу. Я знаю, что тебе придумал. А? Купи ты со мной пополам рощу в казенном лесу, да еще землю. А как же, ваше сядьство, на какие же деньги покупать будем? Да ведь небольшой рощу, рублей в 200 Хорошо, как бы были, чего бы не купить. Разве у тебя уже этих денег нет? «Ой, батюшка, ваше сиятельство, только бы семью прокормить, а уж нам не рощи покупать». «Да ведь есть же у тебя деньги, что же им так даром лежать?» «Ну может, злые люди про меня сказали, так верите Богу, что вот лопни мои глаза, провались я на всем месте, если у меня что есть, О, кроме 15 целковых, что Илюшка привез». И то подушные платить надо. Вы сами изволите знать. Избу поставили. Ну, хорошо, хорошо. Прощайте, хозяин. Нехлюдов большими шагами направлялся к дому по тенистым аллеям заросшего сада и рассеянно обрывал листья и ветви, попадавшиеся ему на дороге. Боже мой. Боже мой.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 А вот уж больше года, что я ищу счастья на этой дороге. И что же я нашел? Разве богаче стали мои мужики? Образовались и развились они нравственно? Нисколько. Им стало не лучше, а мне с каждым днем становится тяжелее и тяжелее. Если б я видел успех в своем предприятии, если бы я видел благодарность. Но нет. Я вижу ложную рутину, порог, недоверие, беспомощность. Я даром трачу лучшие годы жизни. В небольшой комнате, которую занимал них людов, стоял старый кожаный диван, обитый медными гвоздиками, несколько таких же кресел, раскинутый старинный бастонный стол с инкрустациями и старинный желтенький открытый английский рояль с истертыми погнувшимися узенькими клавишами. Войдя в комнату, Нихлюдов сердито бросил шляпу на стол и сел на стул, стоявший перед роялем, положив ногу на ногу и опустив голову. Правая рука его, опиравшаяся на колено, вяло дотронулась до клавиши. Вышел какой-то аккорд. Другой. Третий.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 свежим румянцем и светлым пухом, только что начинающим покрывать его губу и подбородок. Он вспоминает, как боялся Илюшка, чтоб его не пустили в извоз, и как горячо заступался за это любезное для него дело. И он видит серое раннее туманное утро,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 Шибко бежит почта, звеня колоколами, которые отзываются далеко по крупному лесу, тянущему обеих сторон дорогу. э ге -э -э -э! Громко ребяческим голосом кричит передовой ямщик с бляхой на поярковой шляпе, подымая кнут над головой. Славно, — шепчет себе Нехлюдов, и мысль, зачем он не Илюшка, тоже приходит ему. В этом спектакле были заняты народные артисты России Елена Грановская, Георгий Самойлов, Всеволод Кузнецов, Вадим Медведев, Александр архленко Запись из фондов радио 1953 года. Режиссер Рафаил Суслович.